Глава 3. В начале 9 часа утра, едва успели развернуться на юго-восточный курс, с Урала передали ракерам, что начали получать сигналы с японской станции, работающей где-то поблизости. Аппараты других кораблей принимали только какие-то незначительные помехи. Державшийся на правом траверзе Николая I, Айрос Татаносец, был почти неразречим во мгле, окутывавший все корабли. Все еще шнырявшие вокруг истребители никого не видели. Но их заслон, учитывая растянутость в походной колонне и условия видимости, был явно недостаточно плотным. Понимая все это, держали расчеты не менее чем у половины орудий в готовности к немедленному открытию огня. Тем не менее, частые двухорудийные залпы прозвучавшие откуда-то с правого борта Урала, стали для всех полной неожиданностью. Первые же снаряды легли в опасной близости от парохода-крейсера, а следующие три залпа пришлись вообще под самый борт, осыпав паловые настройки градом осколков. К счастью, прямых попаданий не было. Несмотря на то, что противник явно хорошо видел свою цель, его самого обнаружить никак не удавалось. Даже вспышки и дульного пламени полностью гасились туманом. Отвернувший резко влево в Урал, смог избежать повреждений. Теперь японские снаряды ритмично вспенивали воду на старом курсе аэростатоносца. Осколками снова разорвало тент для колбасы на корме, повредив лебедку. Но шар, счастью, уже успели убрать. В трём, и он совершенно не пострадал. Немедленно отправленный Направление вражеских залпов в жемчуг, ограниченный в действиях категорическим приказом не уходить из зоны видимости, никого не нашел. С него удалось лишь примерно по звукам выстрелов определить перенка на противника. Туда послали ближайший громкий, но он явно опоздал. Обстрел прекратился, а наш эсминец, имевший только два котла под парами и тяжело преодолевавший океанскую зыбь, Снова никого не обнаружил. Почти сразу была перехвачена японская шифрованная телеграмма. Следом за ней прошли еще не менее трех коротких кодовых депеш, передаваемых явно разными станциями, в течение всего восьми минут. Сигнал был сильным, значит, все эти передатчики находились недалеко. Это никак не вязалось со словами пленных, а только двух, имевшихся в этих водах, станция беспроволочного телеграфа. Или они врали, или ситуация изменилась быстрее, чем рассчитывали в штабе небогатого. Опасаясь, что японцы успели перебросить к Шикотану вспомогательные или бронепалубные крейсера с несколькими отрядами миноносцев для надежного блокирования проливов от прорыва через Курилы, пришлось отказаться, ввиду почти полного отсутствия в своем распоряжении легких сил, необходимых для разведки, и способных прикрыть тяжелые корабли и транспорты от минных атак в условиях ограниченной видимости, не оставалось ничего другого, как спасаться бегством из оказавшегося опасным района ожидания. По сигналу с Николая Первого, отрепетованному всеми судами, в 9.10 резко повернули влево и двинулись на юго-запад приступили к ревизии угольных запасов, весьма подрастраченных за последние полтора дня. Кроме угля, серьезную тревогу вызвали запасы питательной воды для котлов на флагмане. Но после проведенных перерасчетов и ее, и угля, все же должно было хватить, по крайней мере, до Сахалина. Поскольку японское телеграфирование удалялось, Пары в незадействованных котлах не разводили, а вскоре истребителям было приказано опять выводить из действия свои главные механизмы. Начиная с полудня, их уже вели на буксирах, а остальные корабли держали под парами самый минимум котлов, пережигая в топках шлак и мусор, пролитый машинным маслом. Для маневров в таком густом тумане хода в 6-7 узлов было вполне достаточно, а уголь нужно было всячески экономить. Продвигаясь вдоль Тихоокеанского побережья Хоккайдо, постоянно слушали радиоэфир. Между собой переговаривались не менее четырех японских судов, но их непрекращавшееся телеграфирование становилось все слабее, а вскоре сигналы и вовсе перестали принимать. Исходя из этого, а также по отсутствию новых контактов, предположили, что удалось оторваться. Проведенный перерасчет запасов не радовал. Броненосцы небогатого оказались гораздо сильнее ограничены в топливе, чем это считалось ранее. Несмотря на наличие некоторого резерва угля на Урале, возможности для пополнения угольных ям из-за состояния моря не предвиделось, так что ждать у моря погоды становилось непозволительной роскошью. В этой ситуации приняли решение отправить трофейные пароходы, подавляющем большинстве способные держаться в море еще больше недели в самостоятельное плавание. Менее всех обеспеченных топливом бетак в случае крайней нужды через 2-3 дня можно будет взять на буксир. Предполагалось, что за ночь, рассыпав срои, идя приличным ходом, несколько южнее точки встречи с обстрелявшим отряд судном, Воспользовавшись туманом поодиночке, они смогут благополучно обойти с юга, а затем и с востока — район обнаруженных японских дозоров у острова Шикатан и достигнуть пролива Фриза или расположенного еще восточнее пролива Буссоль. При определенном везении трофеи могли провести бункеровку с Леттингтона и продолжать плавание еще довольно долго». Начавшаяся перемена ветра на юго-западный давала надежду на скорое улучшение видимости в районе проливов, а их полный ход значительно превышал эскадренную скорость эскадры, встреноженной Николаем. Так что проскочить во Владивосток без охраны, дождавшись подходящего момента и форсировав один из проливов Курильских островов, у них было гораздо больше шансов чем идти с броненосцами мимо крепости Хакот даты самым коротким путем домой, куда теперь были вынуждены двинуться боевые корабли. Находясь примерно на меридиане бухты Акеси, расстались со всеми восемью пароходами, двинувшимися на северо-восток. С ними отправили пленных и большую часть штабной корреспонденции. При этом... В ходе перевозки людей бумаг потеряли баркас, перевернутый волной у борта Бетака. Бывшие в шлюпке японцы, хотя и искупались, все же попали на борт парохода, а вот запечатанный мешок с бумагами утонул. В нем были все отчеты о плавании и набеге на Токийский залив, а также метеорологические и прочие наблюдения и аналитическая записка штаба Небогатого. Снабженный балластом, ну, чтобы в случае угрозы захвата противника быстро утопить его в море, мешок камнем ушел на дно. О случившемся сообщили с семафором, но из-за тумана на флагмане его разобрали не полностью, уяснив только, что людей удалось спасти. После ухода пароходов перестроились в более компактный ордер. Миноносцы теперь буксировались Наваренным и Уралом. Причем пароход-крейсер тянул сразу двоих. Николай с трудом мог передвигаться самостоятельно под одной машиной, держась правее всего отряда, так как периодически рыскал на курсе. На нем все время шел ремонт. Готовились к прорыву. К рассвету 14 июля все так же в тумане, не имея более контактов с японскими дозорами, достигли мыса Аримасаки неожиданно открывшегося на несколько минут в девяти милях справа по носу для головного наварина. С остальных кораблей за туманом его не видели. Это позволило, наконец, точно определить свое место. Последние несколько дней эскадра шла по счислению, лишь примерно зная, где находится, порой ориентируясь по глубинам, что было весьма неточно. Поскольку прибиваемый почти все время моросящим дождем и туманом дым стрелился по поверхности воды, совершенно растворяясь в густой мгле, с берега отряд, скорее всего, не был виден. Это позволяло надеяться на сохранение скрытности при дальнейшем выдвижении на исходной позиции для прорыва, что было чрезвычайно важно, учитывая медлительность всего соединения. Веслив свои координаты, по береговым ориентирам штурманы головного броненосца смогли проложить курс до самого пролива Цугару. Туман впереди явно начинал редеть. Порывистый юго-западный ветер не позволял использовать воздушную разведку, хотя поврежденную лебедку успели починить и даже опробовать. Правда, без нагрузки. Томкнув строй, отряд повернул на запад, снизив ход. Миновав мыс Эримасаки... Вскоре легли на северо-западный курс, в среду я примерно в 15 милях от берега. Туман пропал совсем, но горизонт оставался мглистым, и видимость не превышала 5-6 миль, так что туманные буи не убирали, на всякий случай. Истребители развели поры во всех котлах и прогревали механизмы, готовясь вступить в ближнее хранение и вести разведку. Небогатов... Приказал Андржиевскому по мере готовности подойти для получения боевого приказа. На всех кораблях набирали пар для боевого хода. Пролив Цугару был в 85 милях к юго-западу. В начале девятого часа утра Грозный подошел к борту Николая, и на него передали пакеты с приказами и инструкциями для миноносцев и всех остальных командиров эскадры. Андрожевский незамедлительно доставил их по месту назначения, после чего началось формирование походного ордера. Ясминцы заняли позиции впереди и на флангах, держась 35-45 кабельтовых, то есть на пределе видимости, от выдвинувшихся на три мили вперед от броненосцев Урала и Жемчуга. Курс проложили таким образом чтобы обогнуть, возможно, японские дозоры и выйти к мысу Йосамазаки, северному входному мысу восточного устья пролива Цугару, с севера, со стороны залива Уциура, откуда нас ждать никак не должны. Рассчитывали достичь мыса к закату, чтобы, определившись по нему, миновать узкую часть Цугару еще затемно. Несмотря на порывистый ветер, Полудню волнение заметно слабло. Истребители и жемчуг заняли позиции впереди отряда. Между ними и броненосцами держался Урал, как корабль-ретранслятор. Временами находил дождь, толно сил скрывавший корабли завесы и Урал, хотя и ненадолго. К вечеру небо прояснилось, но условия видимости оставались плохими. Нашинная команда Николая I под руководством флагманского механика подполковника Орехова и старшего механика-броненосца капитана Хватова делала все, чтобы наладить работу холодильников, капризничавших после посадки на мель. Из-за их неисправности отмечался недобор по мощности машин и большой перерасход котельной воды. Воспользовавшись уменьшением качки, провели также ремонт механизмов, не задействованных на десятиузловом ходу, и перегрузили часть угля из запасных ям в расходные, изрядно опустевшие. В шестом часу вечера повернули на юго-запад, начав приближаться к судоходным путям, ведущим в залив Уцуура. В восемнадцать десять замыкавшего колонну Николая видели небольшой двухмачтовый парусник, прошедший за кормой в восточном направлении. Более никаких контактов не было до самой точки развертывания сил. К половине девятого были в шести мерях восточные мысли Юсамагдакий, хорошо видимого с крайнего правого в завесе Гроздова. Как только открылся мыс, Урал и Жемчуг отозвали сигналом к броненосцам, в то время как истребители, увеличив ход до пятнадцати узлов, двинулись в пролив, намереваясь еще до наступления полной темноты укрыться в тени его северного берега. На них в дело пошел самый лучший уголь, так что из их труб на таком ходу почти не было дыма. Только жаркое марево, как испарение пота со спин кочегаров, шуровавших в дышащих огнем топках. Но тут начала работать японская станция без телеграфа, и в ту же минуту с мыса взлетела красная ракета. Отряд был обнаружен. В первой японской станции присоединились одна за другой еще не менее трех, расположенных неподалеку, хотя сигналы некоторых были заметно слабее. Поскольку наше присутствие уже явно было открыто противникам, запрет на пользование беспроволочным телеграфом сняли, и Андерзеевскому приказали по радио провести разведку на пути следования с кадрой, не заботясь более о скрытности. Броненосцы тоже начали набирать ход, давая на винты все, что могли выжать из машин. Перед них маневрировали оба крейсера. Вот только с дымом у главных сил было все наоборот. Густые клубы вываливались из труб. Их тут же подхватывало ветер и сносило влево за корму. Эти темно-бурые, почти черные шлейфы, Даже в совсем темной восточной части горизонта явно выделялись среди остатков серого полотна туманного покрывала. Они наверняка были заметны издалека, с окружавших пролив возвышенностей. Но ждать ночи и лишь потом приближаться к проливу в полной темноте, не имея возможности точно определиться с местом, было слишком рискованно. Постоянно ведя переговоры по радио со своей разведкой, Уже скрывшись из вида на юго-западе, Небогатов с главными силами, подтянув корейстера, начал втягиваться в восточное устье пролива. Сушающих вперед эсминцев докладывали, что контактов с противником не имеет, но его переговоры хорошо слышат. Нашему телеграфированию пока никто не мешал. На всех кораблях экипажи стояли по боевому расписанию. Прорыв начался. В этот момент доложили, что во второй кочегарке Николая резко подскочила соленость питательной воды. Причину установить сразу не удалось. Подачу воды к котлам аварийного котельного отделения немедленно перекрыли, приняв все положенные меры, чтобы избежать их прогара, Пустить котлы морскую соленую воду значило быстро и наверняка их угробить. А на российских берегах было еще более... 500 миль, который вполне вероятно, придется идти с боем. Одновременно сильно потек холодильник левой машины и начал греться ее мотылевый вал. Устранить неисправности не удавалось. Вал грелся все сильнее. Его охлаждали, поливая маслом, но это не помогало. Только в отсеке стало тяжело дышать от масляных паров. Винтерация не успевала их вытягивать. По докладу флагомеха машину неизбежно придется остановить в ближайшее время. До котельное отделение было исправно. Его котлы запитывались в данный момент от правого холодильника и из междудонных отсеков. Но имевшейся там воды не хватало даже на прорыв через пролив. А один только правый, едва живой холодильник не перекрывал и половинной потребности котлов в такой ситуации о продолжении прорыва не могло быть и речи. Нужно было срочно заниматься ремонтом. Уже почти стемнело, так что шансы оторваться от противника после резкой смены курса имелись. На максимальном, теперь всего лишь 1-узловом ходу, используя остатки пара второго котельного отделения и еще не выведенную из действия аварийную левую машину, флагман начал разворот влево, ведя за собой эскадру. Еще до начала маневра в 20.58 Небогатов приказал дать радио на истребителей с приказом вернуться. Но отправить эту телеграмму уже не успели. Японцы начали забивать все наши передачи сразу с нескольких станций. Не желая показать своего места, давать сигнал на общий отход ракетами не стали. А чтобы вернуть ушедший пролив миноносцы, Симофором передали на жемчуг приказ увеличить ход и догнать их. Но только крейсер начал набирать обороты, с него углядели чуть впереди правого траверза всего 23-кабельтовых силуэты трех истребителей, один из которых был двухтрубным, а значит, однозначно японским. Они шли короткой колонной наперерез большим ходом. Судя по тому, что обнаруженные корабли постепенно забирали к западу, явно стремясь охватить голову нашего отряда, оставаясь в тени берега, чтобы занять удобную для атаки позицию, с них русскую эскадру тоже видели. О появлении вражеских миноносцев немедленно сообщили на флагман, резко положив право руля. Орудия готовились открыть огонь, ловя прицелы низкие силуэты и уже едва различимые в сумерках. Но японцы разглядели этот маневр, и боя не приняли, резко добавив хода, а потом повернув на юг и быстро, развинувшись на контркурсах. Огня открыть ни один из противников так и не успел. Серые тени быстро пропали из вида. Тажемчук, описал почти полную циркуляцию через правый борт, лег на восточный курс, проверяя, не идет ли кто за первым отрядом японских миноносцев. Уже закончившая разворот на восток эскадра с него была еле видна справа по курсу. Все так же, идя на полном ходу и никого более не обнаружив, крейсер второго ранга быстро обогнал ее, заняв позицию впереди флагмана. Теперь он был головным, за ним шли Наварин с Николаем, а потом Урал. Когда замыкавший колонну Урал еще только проходил точку разворот, его сигнальщики в воронем гнезде фоком мачты... Видели на фоне остатков вечерней зари неясную тень, прошедшую немного западнее отряда курсом на северо-запад. Разглядеть, кто это был, не удалось, но что не миноносец, а что-то гораздо большее, это точно. Спустя всего восемь минут после возвращения жемчуга где-то за кормой отходившего отряда вспыхнула короткая, но ожесточенная перестрелка. Из скорострельных орудий, в том числе и средних калибров. Были видны лучи боевых прожекторов и осветительные ракеты. Затем все стихло. Потом еще неоднократно начиналась стрельба в проливе. Вероятно, это наши истребители пытались прорваться обратно, но помочь им с востока никто теперь не мог. Рисковать в ночном бою, будучи едва способными самостоятельно передвигаться тяжелыми кораблями и единственным аэростатоносцем было неразумно. А единственный быстроходный крейсер был связан их охраной. Довольно скоро все стихло, чем кончил с собой никто не сдал. Среди множества залетавших еще недавно во входе в пролив сигнальных и осветительных ракет разобрать какие-либо сигналы возможности не было. Радио использовать также не получалось». Вскоре совсем стемнило, и Небогатов довернул к северу, где из-за тумана мрак был гуще и, как казалось, безопаснее. В течение часа шли максимально возможным ходом. Жемчуг все так же держал позицию впереди головного наварина, идя широким зигзагом на шестнадцати узлах и ведя разведку. Средом, тоже периодически резко меняя курс, шли броненосцы и Урал. В 22.30, когда по счислению находились в 14 милях северо-восточная мыса Йосаманзаки, ход пришлось резко сбавить. На Николая все же остановили левую машину. Чтобы сохранить хорошую скорость продвижения, Урал сразу взял аварийный броненосец на буксир. Так шли до рассвета. После остановки машины и механики вскрыли холодильник, обнаружив там массу водорослей, ила и песка, а также несколько лопнувших трубок. Все лишнее убрали, а лопнувшие трубки заглушили. Циркуляционные насосы и запорную арматуру перебрали, исправив также, воспользовавшись случаем, выявленные ранние дефекты системы смазки мотылевого вала с самой машины. Ремонт был закончен к 9 часам утра. Но, несмотря на то, что в действии ввели обе машины, резости броненосцу это прибавило немного. Максимальный ход пока не превышал девяти узлов. К этому времени уже обогнули мыс Эри Масаки, пройдя всего в трех милях от него. С жемчуга его даже видели какое-то время, что позволило уточнить координаты. Сурала начали вызывать истребителей с указанием района ожидания западней Шикотана. Хотя его станция гарантированно доставала до самого пролива Цугару и даже много дальше, ответа не было. Сначала считали, что просто не хватает дальности действия гораздо более слабых станций наших эсминцев. Но ни они сами, ни сигнал их передатчиков так и не появились до самого вечера, хотя, по прикидкам штаба, они уже должны были нагнать отряд, срезав пару углов. Оставалось надеяться, что, не сумев прорваться обратно к эскадре, Андраджевский все же смог уйти на запад, воспользовавшись своей быстроходностью. Но даже успешный прорыв через пролив вовсе не гарантировал ему достижения родных берегов. Еще до начала боевого развертывания отряда было известно, что угля на эсминцах осталось мало, с учетом расхода на бой, не более чем на 40 часов хорошего хода. Этого едва хватало до бухты Владимира и то без гарантии. Предполагалось после форсирования пролива всем отрядом либо пополнить запасы с Урала, либо взять их на буксир при первой же возможности. Вариантов разделения сил не предусматривалось никакими планами. Никто не ожидал что они так быстро окажутся отрезаны от эскадры, поэтому точек рандеву и резервных вариантов бункеровки не оговаривалось. Видимость с мостиков броненосцев была вполне приличной, но порыстый ветер не позволял поднять шар. Вскоре полосами снова пошел туман, становившийся все гуще и гуще. К вечеру повернули на восточный курс, чтобы обогнуть по широкой дуге кунашир — возле которого все еще ожидалось присутствие японских миноносцев. Ночь выдалась темной и безлунной, тяжелые тучи висели над самыми клотиками мачт, сливаясь с ползущим над водой туманом. Ветер стих, но осталась тяжелая океанская зыбь, шедшая с юга. К рассвету эскадра была примерно в шестидесяти милях южнее Шикотана. Меньоры у станции беспроволочного телеграфа принимали только мощные атмосферные помехи. О присутствии японских дозорных судов поблизости ничего не говорило, но вероятность их появления в любой момент была все же очень высокой. Предугадать действия противника после контакта с нашим отрядом у западного входа в Цугару было практически невозможно из-за полного отсутствия информацию о его силах. Но в том, что там нас ждали не только миноносцы и вспомогательные крейсера, никто не сомневался. Хотя на эскадре располагали сведениями о контактах только с тремя истребителями и еще одним кораблем, предположительно бронепалубным крейсером, да слышали стрельбу среднекалиберных скорострелок и работу нескольких радиостанций, Было вполне логично предположить, что, зная о движении в северные воды русских броненосцев, японцы выделили для их перехвата соответствующие силы. Все принятые японские депеши аккуратно записывались, но ни одно из них разобрать не удалось. Похоже, противник был осведомлен о том, что мы читаем его телеграфирование, и уже принял меры». Даже позывные в начале и конце телеграмм были незнакомыми. А между тем требовалось срочно принимать решение. Жемчуг, маневрировавший на больших ходах в течение прошедших двух суток, имел остаток угля всего в 70 тонн. Этого однозначно не хватало для достижения своих берегов. А Николай остро нуждался в котельной воде, которой тоже не хватало даже до Сахалина. Теперь задачей номер один был поиск подходящего места для бункеровки. Исходя из этого, Небогатов приказал незамедлительно поворачивать к северу и форсировать пролив Екатерины, если позволит погода, пусть даже с боем. До него по прямой было не более ста миль, что позволяло еще засветло пройти лузости и встать на якорь в какой-либо бухте, на северном побережье Курильских островов. Рассчитывая на недостаточную освоенность этой местности, надеялись успеть пополнить запасы топлива на своем единственном разведчике и запас котельной воды на флагмане еще до того, как появятся преследователи. Поскольку с помощью «Урала» даже инвалид Николай I был способен держать ход в одиннадцать узлов, С такой скоростью отряд и двинулся на север. Вскоре снова наткнулись на туман, правда не стоявший стеной, а шедший полосами над морем. Ветер слабел, все больше уходя в западную четверть, что позволяло надеяться на улучшение видимости. Но аэростат поднимать не стали, ни соображений скрытности. Когда по счислению уже обогнули восточную конечность Шикотана закрытого плотной мглой где-то левее, далеко впереди, совершенно неожиданно ненадолго открылись острые пики, возвышавшиеся на обоих берегах пролива Екатерины. По характерным профилям обознали вулканы Тятя на Кунашире и Беру на западной конечности и Турупа. Это была большая удача. Вскоре отряд вышел из тумана полностью, Море вокруг просматривалось почти до горизонта. Только на юго-западе, в южно-курильском проливе, все еще держалось туманное марево, ограничивавшее видимость в тех секторах до 30-40 кабельтовых. В нем полностью тонула береговая черта Кунашира, чей берег далеко вдавался в пролив полуостровом Ловцова, хоть и скалистым, но довольно низменным. Зато полуостров часовой, на западной конечности и трупа был виден вполне прилично. И над водой, под мысами рекорда и гневной, никакой мглы не было. Хорошая видимость на пути движения отряда и отсутствие судоходства в обозримых водах позволили благополучно миновать пролив. Ожидавшейся японской сигнализации, так и не увидели. Берег выглядел совершенно пустым. Оказавшись в Охотском море, Продолжали следовать северо-западным курсом, ведущим к порту Корсаков на юге Сахалина. К вечерним сумеркам успели удалиться на 12 миль, хотя и вулкан Тятя, и гора Руруй на северной конечности Кунашира были еще хорошо видны слева по борту. В начале девятого начали разворот почти с на восток, двинувшись после заката к северо-западному берегу и Турупа. Разглядеть этот маневр за дымом из наших труп с острова было невозможно. Высланный для разведки жемчуг, ориентируясь по освещавшейся остатками заката и еще какое-то время вершине вулкана ацон на одноименном полуострове, ограничивавшем залив, доброе начало с севера, свыся полтора часа после захода солнца, уже обследовал его южный берег. Никого там не обнаружив крейсер. На малой мощности станции передал короткую телеграмму, состоявшую всего из трех повторяющихся троек, и встал на якорь за мысом Кабара. На берег свезли десант, быстро осмотревший побережье и убедившись в том, что эти малонаселенные земли все так же пусты. После этого вывели из действия котлы, неиспользуемые при экономическом ходе, так как угля осталось буквально последней лопаты. В топки пошел весь еще оставшийся на борту шлак, содранный с палуб линолеум и машинное масло. На берегу тем временем организовали забор пресной воды из двух ближайших к месту высадки речушек, а высланные к мысу шлюпки, после условного сигнала артьером, с подошедших больших кораблей зажгли фонари, ориентируясь, по которым в залив вошли Николай и Урал. Урал! немедленно ошвартовался к борту жемчуга и начался обрал. Все имевшиеся на аэростатоносце угольные мешки были уже давно заполнены, так что работы продвигались довольно быстро. То, что не успевали сыпать в ямы сразу, пока просто оставляли в мешках и россыпью на палубах, стремясь перегрузить за ночь на единственного скорохода, оставшегося в эскадре, как можно больше. Наварин имевший еще более чем достаточно топлива для перехода к Сахалину, держался в мористе и нес дозорную службу у входа в гавань. На Николае, сразу после того, как он встал к другому борту Урала, также началась погрузка угля. И, кроме того, с парохода крейсера передали около двадцати тонн пресной воды. Уже совсем освоившийся на берегу моряки с жемчуга Быстро организовали доставку речной воды во всех емкостях, какие только были найдены в боцманских запасах, вставших на якоре кораблей. Механики флагмана Небогатого снова занялись машинами, котлами и холодильниками, а водолазы начали более тщательный ремонт и очистку забортной арматуры. Все эти работы сопровождались изрядным шумом, разносившимся над водой довольно далеко. Кроме того, освещение палуб и электрические фонари для работы водолазов также не способствовали скрытности стоянки, но выбора не было. Ползти и дальше черепашьим ходом, в любой момент ожидая отказа машин или котлов и имея обозаленных и жаждущих реванши японцев где-то на хвосте или впереди, казалось более опасным. Зато после окончания работ Запланированных на 4 максимум 5 часов утра. Старший механик, хватов ручался, что броненосец сможет самостоятельно дать не менее 10,5 узлов в течение суток. С этим уже можно было и в бой идти. Потом, правда, даже если бой не случится, придется его сбавить до 8, а то и 6 с половиной узлов. Но к этому времени отряд уже должен будет достичь Корсакова, где под прикрытием береговых батарей и минных заграждений можно провести более основательный ремонт и пополнить все запасы. Тем временем расчет колбасы начал подготовку к заправке шара газом. За ночь оболочкой еще раз тщательно осмотрели и проверили все обнаруженные и уже залатанные повреждения. Перебрали подвесную систему корзины, Заменили потрепанные привязные тросы и кабели связи. Запасов газа и кислоты для его производства на борту аэростатоносца осталось всего на один день работы шара, если все пройдет нормально. Подкачать оболочку в случае ее повреждения было уже нечем. В общей суматохе этой ночью поспать удалось немногим. Да и у этих счастливчиков... Такой сон никак не мог считаться полноценным среди грохота ссыпаемого угля, биц галебедок, топота каблуков по палубам и трапам. Но, несмотря на запредельную усталость, никто не жаловался. Родные берега были уже совсем близко. Оставался еще один последний рывок, и уже тогда можно будет расслабиться по-настоящему. Нужно только чуть-чуть потерпеть». Несмотря на спешку, выйти с рассветом, как планировалось, не удалось. Только в семь часов утра Небогатов вывел отряд из бухты и экономическим девятиузловым ходом двинуться на залив Анива по прямой без затей. Море вокругся также было пустым. 63 три часа с Урала, наконец, доложили о готовности расстата к работе. Немедленно приказали поднять шар. Над водой держалась дымка, ограничившая видимость, максимум четырьмя милями, даже самых верхних марсов. Это заметно нервировало всех. Хотя Небогатов и выбрал точку для бункеровки подальше от пролива, считая, что лишний час перехода до нее вполне компенсируется незаметностью стоянки с кораблей, возможно, идущих по нашим следам. И дозорный Назарин за до всю ночь не заметил никаких признаков близкого присутствия неприятеля. Опасения насчет возможного преследования имелись. В здешних, еще почти неосвоенных водах не так уж много возможных маршрутов следования. Так что организовать перехваты довольно тихоходного соединения, не имеющего легких сил для собственной защиты и ведения разведки, плевое дело». Была надежда, что с воздуха обзор будет гораздо лучше, что позволит избежать нежелательных встреч. Но слой мглы оказался довольно толстым. До высоты 100 метров ничего не менялось, и только выше началось отлеть. А когда поднялись на 600 метров, горизонт отодвинулся сразу на 30 миль в каждую сторону. Слева... Очень далеко еле угадывались контуры горы Руруй и конуса Тяти, а за кормой торчал правильный треугольный профиль от Цоннупури, тоже почти сливавшийся с горизонтом там, где небо постепенно переходило в мглу, висевшую над морем. Правда, из корзины было невозможно разглядеть ничего далее сорока кабельтовых на поверхности воды, так как дымка ее закрывала надежно, и просветов в ней не было. Зато дымы, поднимавшиеся вверх и не спеша сосимы ветром, в случае их появления, от взора наблюдателей скрыть было невозможно. Но горизонт был чист. Осмотревшись с такой высоты, потом поднявшись чуть выше и снова не обнаружив ничего подозрительного, приспустили шар до 500 метров, продолжа движение тем же курсом. Жемчуг снова вел поиск. Впереди отряда, а в трех милях за ним шли в одной колонне Николай, Урал и Наварин. Дымка быстро редела и вскоре рассеялась, но видимость с мостиков и марсов не превышала семи, а временами и всего пяти миль. Около полудня Наварин обнаружил у себя за кормой два небольших парусных судна, шедших на юг. С шара их не видели. Получив добро на перехват с флагмана, развернувшись через левый борт, Броненосец довольно скоро нагнал их и потопил, приняв команды на борт. Двоенных среди них не оказалось, и запросу выяснилось, что это японские браконьеры, возвращавшиеся с промысла у Сахалинских берегов. Пока занимались спасательными работами, немного восточнее полосе редкого тумана прошло еще несколько парусных судов, которые также пытались остановить, открыв огонь из трехдюймовых и сто двадцаток. Однако мглистыть горизонта в том направлении делала довольно затруднительную корректировку огня. К тому же комендоры, да и наблюдатели на мостиках и марсах быстро потеряли противника из вида. Вероятно, это были стальные шхуны из браконьерской флотилии. Поскольку отряд к этому времени уже совсем пропал из вида, преследовать их не стали. Снова развернувшись на северо-запад... Догнав колонну к половине третьего, броненосец занял свое место в строю, доложив семафорам о результатах погони. Контактов с противником более не было. Но перед закатом с шара заметили большое дымное облако прямо по курсу. До наступления темноты разглядеть, кто это, так и не удалось. Вполне возможно, что это были японцы, поджидающие отряд у залива Анива. Но в таком случае... Было бы слышно радиотелеграфирование их передовых дозоров, чего не наблюдалось. В течение дня зафиксировали только сигналы русской станции, которой никто не мешал. Передаваемые с равными промежутками позывные были неизвестны никому на кораблях отряда, поэтому не исключали возможности хитроумной ловушки со стороны японцев. Однако выбора не было. Запасы угля и воды снова подходили к концу... Да и люди уже давно нуждались в отдыхе. Убегать и дальше невозможности, ни сил больше не было. Объявили боевую тревогу. Курсы и скорости приказали не менять и ввести в действие все котлы, чтобы в случае боя иметь возможность маневрировать на предельных скоростях. Радио на передачу не пользоваться, но внимательно слушать эфир, записывая все, что зацепится за антенны. С началом стрельбы Уралу предписывалось уходить полным хором на север или северо-восток с возможным последующим переходом вокруг Сахалина татарским проливом. Имевшиеся на его борту запасы вполне позволяли это осуществить. Броненосцам и крейсеру, несвятанным заботой об огромном незащищенном рейдере, будет проще отбиваться. На всех кораблях ходились по первому сроку готовясь к последнему бою. Когда стемнело шар с усилий на палубу, из корзины все равно уже ничего не было видно. Жемчуг усердно обнюхивал море впереди броненосцев, держа все котлы под парами, чтобы иметь возможность для стремительного рывка в случае появления опасности. Всю ночь расчеты дежурили у заряженных орудий, отдыхая посменно прямо на палубе, между приготовленными для боя снарядами. Из офицеров спать вообще никто не ложился. В шесть часов утра, когда туман начал подниматься вверх, в семи милях справа по борту открылся Сахалинский берег. К этому времени отряд уже вошел в залив Анива, и по счестрению находился всего в двадцати трех милях от порта Корсаков. Вскоре был обнаружен яркий источник света, мигавший на берегу. Сигнальщики разобрали какой-то незнакомый позывной и требование старвиться, передаваемой морзянкой, вероятно, при помощи боевого прожектора. После того, как в ответ передали личный позывной небогатого, позывной и приказ о немедленной остановке повторился, а следом отмигали, что имеет важные сведения. К обнаруженному сигнальному посту выслали жемчуг для выяснения обстановки, а остальные корабли легли в дрейф ввиду берега. Тем временем сигнальщики, порывшись в старых сигнальных книгах, в том числе прихваченных с громобоя, выяснили, что это позывной «Навика». Начальство, воодушевленное этим открытием, приказало рыть дальше, надеясь выяснить, что означает полученные вчера вечером по радио сигналы. Но эту загадку разгадать пока не удалось». Вернувшийся через полчаса крейсер сообщил всем что впереди новые минные поля, о наличии которых на таком удалении от Корсакова на отряде не знали. На имевшейся карте заграждений, залива Нива двухмесячной давности их еще не было. Из порта катером уже выслали Лоцмана, которого броненосцы должны были дожидаться у сигнального поста. Он проведет корабли безопасным фарватером порту Корсаков вчера с вечера принимали наши трофейные пароходы, которые также едва не вылезли на оборонительные заграждения. Вероятно, это их дом был виден с шара на закате. Все восемь судов и канадский парусник благополучно встали на якорь в гавани порта и теперь бункируются. Японцев поблизости не видели». Спаса сообщили также, что вчера из залива Ольги была получена телеграмма от Андржиевского. Три его истребителя вместе с двумя трофейными шхунами ремонтируются в заливе «Опричник». Подробности их прорыва через пролив Цугару никто на Сахалине не знал. Но было известно, что они видели у Хакатхдате несколько бронепалубных и три броненосых крейсера а также не менее двух отрядов истребителей или больших миноносцев. Эта новость была воспринята с огромным облегчением. тут же принялись обсуждать, как изворотлив оказался начальник минного отряда. Ладно бы сам каким-то чудом прорвался узким проливом сквозь весь японский флот, дотянув до берега без угля. Так ведь Шельма еще и призыв умудрился у япошек из-под умыкнуть». Спустя два часа пришел катер, от экипажа которого удалось узнать некоторые подробности прорыва свинцев. Но они вообще были из разряда матросских баек, вроде того, что миноносцы подорвали минами один или два японских крейсера, а остальных загнали в залив Хакутдаты и на виду всего флота захватили призы. Зато доставленный катером пакет от начальника береговой обороны Корсакова Средизпеченного лейтенанта Максимова, произведенного в очередной чин буквально несколько дней назад, содержал объективный, хотя и краткий доклад. В нем говорилось, что от прорвавшихся в штаба флота во Владивостоке, а потом и в Корсакове, стало известно, что Небогатов с остальными кораблями не смог пройти пролив, перекрытый японскими броненосыми крейсерами и миноносцами. А в своей террограмме высказывал предположение, что в сложившихся обстоятельствах второй боевой отряд пойдет через Курилы, но при этом будет необходима бункеровка на Сахалине. В этой связи морским силам порта Корсаков, штабом Тихоокеанского флота, приказывалось обеспечить безопасную проводку кораблей фарватером и снабдить эскадру всем необходимым. Так что отряд ждали держа постоянный дозор у нового минного поля. Он-то и притормозил, шедше прямо на мины трофейные пароходы, правда, теперь уйдя вместе с ними на бункеровку. А это дело в Корсакове до сих пор довольно волокитное, причем времени уходит больше не на погрузку угля и получение воды, а на подписание бумаг до да, обивания порогов при этом. Но еще до получения... Этого распоряжения из штаба уже на следующий день, после боя миноносцев в проливе Цугару, когда они еще даже не добрались до нашего побережья, в Корсакове через радиостанцию разгружавшегося там транспорта Эльдорада, было получено несколько телеграмм одинакового содержания с позывными «Урала». Используемый небогатым резервный код К большому удивлению, офицеров не был известен никому на пароходе, да и на всем Сахалине тоже, поэтому прочитать их не удалось. Так что о судьбе второго отдельного отряда Тихоокеанского флота до самого его появления у российских берегов ничего известно не было. Попытки Эльдорадо установить радиосвязь, повторявшиеся вчера несколько раз, были безуспешными. Скорее всего, работу именно его станции и слышались эскадры накануне вечером. Сверев, полученные по радио Буки, цифровые тексты с позывными «Урала» и «Эльдорадо», обнаружили, что в «Ураловском позывном» при каждой передаче отсутствовал либо первый, либо последний знак. А у «Эльдорадо» каждый раз два знака в самой середине были просто переставлены местами, поэтому их и не распознали». Но слово «вызывает» в середине каждой телеграммы получалось неизменно безошибочно. Присутствовавший при этом разбирательстве, прибывший на катере начальник Корсаковского порта, бывший инженер-механик судовика Пото с улыбкой сказал, что в этом нет ничего удивительного. Передававший депешу Миньор, тогда был пьян до изумления. Но он из новых мобилизованных по почтовому ведомству. На переходе его укачало, а в порту, чуть отлежавшись, он сразу и запил. Ебу передавать, а он лыка не вяжет. «Не пойду, — говорит, — во море, хоть режьте меня». Кое-как водой отлили, да чаем отпоили. А потом он и вовсе слег. Смотревший его местный фельдшер, выписал капли, велел заваривать кипрей да боярщик с Валерианой и не давать вставать хотя бы пару дней. Сердчишка у бедолаги прихватилась в перепою. Вероятно, стервецу-телеграфисту передавать тексты по пьяному делу не впервой. Рука набита. А вот в кодированной абракадабре путаются... Ну, что с ним взять? Непутевый, конечно. Да другого-то нет. Пока начальник порта общался с начальником отряда и его штабом, вводя их в курс дел на родине... Натарет медленно, но верно продвигался по фарватеру. К обеду 18 июля два броненосца, пароход-крейсер и крейсер второго ранга, наконец добрались до порта Корсаков на юге Сахалина. Однако даже в своей защищенной гавани совсем расслабляться было еще нельзя. Все ожидали скорого появления крупных сил японского флота в заливе и даже непосредственно вблизи рейда, и всемирно готовились к обороне. Смысл мыса Крильон еще вчера к полудню сообщили о японских бронепалубных крейсерах, державшихся в проливе Лаперуза, но крупных сил японцев поблизости пока не видели. Предположив, что это разведка, главные сил японского флота решили, как можно скорее убрать из открытых гавани порта всех, кого только можно. Транспорты, уже пополнившие запасы от греха подальше, немедленно выслали в Николаевск на муре. Хотя из-за большой осадки они не могли войти в порт. Там даже на внешнем рейде было безопаснее. По сообщениям от дозорных судов и береговых постов в тех водах японцев еще не видели. Дальдорадо вместе со своим непутевым минером ушел с ними. Сразу после их ухода было получено из крепости Владивосток предписание командующего флотом вице-адмирала Берилева отряду небогатого «Как можно скорее выдвигаться к главной базе флота?» В телеграмме сообщалось также, что, по достоверным сведениям, японский флот покинул северные воды, либо покинет в самое ближайшее время. Но на переходе следовало опасаться возможных атак миноносцев, и подводных лодок. Что японцы ушли от залива Анива, косвенно подтверждалось и Сахалинской службой наблюдения. После появления их крейсеров у южных берегов острова 16 июля, они вели себя очень осторожно. Большие крейсера видели южнее и юго-западнее мысок Рильон, но попыток приблизиться к порту они не предпринимали. Лишь в ночь с 18 на 19 июля вдоль западного побережья залива Анива в направлении порта Корсаков пытались пробраться несколько небольших паровых судов. Их обнаружили сигнального поста севернее Крильонского маяка и запросили позывной прожектором. Те осветили берег своими боевыми прожекторами, открыли частый огонь и отвернули на юго-восток, быстро скрывшись из вида. После чего в проливе Лаперуза еще неоднократно наблюдали отцветы прожекторов с нескольких кораблей. А на следующее утро местные рыбаки Айны, ходившие на промысел, видели недалеко от этого мыса дымы и мачты нескольких больших кораблей, державшихся южнее. Эти дымы также видели на рассвете с маяка, но после полудня они начали быстро удаляться и вскоре пропали из вида. Вероятно, это был японский флот, блокировавший западный выход из залива Анива. Приближаться к побережью японцы опасались из-за возможных минных заграждений, но предприняли ночью попытку разведки наносцами. Повторение этой попытки или даже ночной минной атаки рейда ждали и в следующую ночь, но японцы так и не появились. Уже утром 20 июля отправленный в разведку к островам Рисири и Ониваки у западного побережья северного Хоккайдо, жемчуг никого там не обнаружил. И к вечеру благополучно вернулся в Корсаков, осмотрев попутно побережье вплоть до селения Ваканай. Обо всем этом немедленно доложили во Владивосток. На следующий день Жемчуг и оставленный в Корсакове трофейной канадской шкурной, была проведена более основательная разведка рейдов у островов Ониваки и Ирисири, а также у поселка Ваканай на северной оконечности острова Хоккайдо, где был обстрелян сигнальный пост, выдавший себя работой гелиографа. В этих пунктах предполагалось наличие кораблей, снабжение минных отрядов или подводных лодок, но никого, кроме рыбаков, обнаружить не удалось. Несмотря на это... По распоряжению контр-адмирала Небогатого в море, ведя разведку южнее мыса Крильон, теперь каждый день дежурил Урал, на ночь уходя в залив. Он ходил без прикрытия, так как считалось, что пароход-крейсер сможет уйти от возможного преследования и укрыться в Корсакове. Хотя его механизмы и были уже изрядно расшатаны, 19-й узловой ход почти полностью разгруженный пароход-крейсер еще давал уверенно. В угле он пока не нуждался, но использовать аэростат уже не мог. Химикалии для производства газа кончились. Остатка не хватало даже наполовину заправки оболочки. Все остальные корабли все это время занимались ремонтом и бункеровкой. Но из-за недостатка портовых средств даже несмотря на мобилизацию всех найденных баржет тюремного ведомства и части войск гарнизона, оказалось изнурительной и нудной процедурой. В основном потому, что местная гражданская администрация явно не горела желанием оказывать содействие флоту, так сказать, безвозмездно. Уже довольно давно, питавшие здесь офицеры Ставика, говорили, что поборы у местных чиновников введены в ранг вполне обычных вещей. Без этого ничего и нигде не делается. Начальник порта, инженер-механик, пото все еще не принял дела, поскольку до сих пор не получил официально следующий чин, в соответствующей должности и по факту не имел никаких полномочий, так как администрация в селе Владимировка оказалась выше рангом и все делалось только через нее. В конце концов, жестко ограниченный по срокам, уставший до предела после опасного и утомительного плавания, и от всего этого явно пребывавший далеко не в самом благожелательном настроении, небогато пришел в ярость. В один из дней с броненосцев свезли на берег пороте десанта. Одна сразу занялась осмотром казенных складов, амбаров и инвентаризации их содержимого непосредственно в Корсакове. Одновременно были изъяты все бухгалтерские бумаги, а служащие интендантского управления и гражданской администрации арестованы и помещены в тюрьму. Вторая рота сразу двинулась в село Владимировка, попутно проведя ревизию в Соловьевке и выслав отряд в Петропавловске, имевший такую же задачу. Уже к вечеру были выявлены крупные недостачи, а ночью прибыл этап с жульем из Владимировки. И все, явно виновные, но категорически не согласны с этим, переехали в карцер на Николая. Там они, опасаясь скорой и лютой расправы моряков, на которых по причине военного времени не было никакой управы, поведали еще очень много интересного. Их откровения подробно записывались, после чего телеграфом генерал-губернатору Сахалина Ляпунову были отправлены в списки еще не арестованных казнокрадов для принятия срочных и действенных мер, незамедлительно, не дожидаясь отправленных с усиленным казачьим разъездом обличительных документов. После того, как была получена ответная телеграмма из канцелярии генерал-губернатора, подписанная им самим, в которой сообщалось, что все от него зависящее будет сделано. Отбили вторую депешу о неожиданно освободившихся вакансиях в порту Корсаков и интендантском управлении села Владимировка ввиду вынужденного и отнюдь недобровольного срочного отъезда служащих, занимавших там весьма ответственные должности. Всех арестованных чиновников Небогатов приказал вывести во Владивосток для показательного суда. Уже на следующий день работа закипела. Оказалось, что немало нужного и полезного нашлось даже в таком захолустье. Начальник порта Пота не успевал радоваться постоянно появлявшимся новым списком материалов и даже некоторых механизмов, так необходимых в его еще только формирующемся хозяйстве. Барж у тюремного ведомства было столько, сколько нужно. Просто стояли они немного в другом месте. А среди каторжан и поселенцев выискалось даже несколько толковых мастеровых, сумевших за пару часов сформировать ремонтную бригаду, заметно ускорившую восстановление механизмов флагмана второго боевого отряда. Кроме того у Максимова удалось выпросить пару 120-мм пушек Сновика взамен вышедших из строя на жемчуге. Хоть небогатого и мучила совесть за явное разграбление и без того не особо мощной береговой обороны Корсакова, но он, впрочем, как и сам Максимов, прекрасно понимал, что быстро получить такие же для их замены во Владивостоке сейчас просто нереально. А эти пушки на воюющем креселе могли принести гораздо больше пользы, чем на береговой батарее в богом забытом уголке. В качестве компенсации Небогатов распорядился передать на берег 8 47-мм пушек Гочкиса и боеприпасы к ним, а также поделиться патронами для пулеметов. Командир местного воинского формирования полковник Арцишевский Был за это весьма признателен. Для нужд порта Сноварина передали две водолазные рубашки взамен уже до предела изношенных сновиков и около полусотни переснаряженных 120 миллиметровых снарядов, также два полузаряда дымного пороха для 305 миллиметровых орудий, хранившихся в герметичных кокорах на броненосце еще со времен перехода на Дальний Восток. Его предполагалось израсходовать для перенаснаряжения старых снарядов из боекомплекта батарей, часть из которых была извлечена из погребов уже затонувшего на вика и потому особого доверия не внушала. С Урала передали 4 57-миллиметровые пушки для вооружения дозорного судна, которые переклассифицировали бывшую канадскую пару винтовую шхуну. И для организации противоминоносной батареи ее можно будет использовать и в качестве пристрелочной, а также запасную якорную цепь для устройства бонового заграждения. Поделились и пустой тарой из-под керосина и машинного масла для поплавков этого самого заграждения, а также стальным тросом и прочими приспособлениями для сооружения дополнительных комплектов тралов. Двух имевшихся в Корсакове было явно недостаточно. В том, что все это будет использовано, наилучшим образом никто не сомневался. После полученной встряски Корсаков стал, наконец, полноценным портом, в котором можно не только отстояться после похода, но и получить помощь с берега. Кстати, отыскались и... Телеграфные книги со всеми новыми радиокодами, высланные из Владивостока еще в июне. Они хранились в телеграфной конторе села Петропавловского в опечатанном парусиновом мешке, в котором и были доставлены нарочным, о чем имели все соответствующие записи. Местные чиновники просто не удосужились их передать военным. А может быть, отомстили таким образом за неполученную мзду, Об этом в соблюдении всех юридических тонкостей был составлен соответствующий акт, как о саботаже в военное время, приобщенный к общему переченью обвинительных документов. Как только это стало известно в Николаевске-на-Амуре и в Владивостоке, покровителей у арестованных небогатовым чиновников резко убавилось. Одно дело заступиться за несправедливо обиженного, развоевавшимися морячками хорошего человека, который умеет помнить добро, и совсем другое — за возможного японского шпиона или тайного пособника вероломного врага. Как только были закончены минимально необходимый ремонт по механической части и пополнены запасы, два броненосца и два крейсера второго отряда Тихоокеанского флота — двинулись домой. Выход из залива обеспечивал сатральным караваном Корсаковского порта, но мин не обнаружили. Благополучно, выйдя на глубокую воду, дали восемь узлов, снова отправив жемчуг вперед для разведки. На протяжении всего перехода никого не встретили и достигли входа в залив Петра Великого к закату 25 июля. Там, отстоявшись на якорях, у острова Аскольд до рассвета переждали туман и утром двадцать шестого вошли в базу.